Глава вторая. Как видеть яснее? Бинокль, безусловно, весьма полезное устройство. Он помогает четко и ясно рассмотреть то, что невооруженному взгляду кажется расплывчатым пятном. Он позволяет увидеть мир, недоступный для нашего глаза, птиц, вьющих гнезда на ветвях деревьев, белок, ищущих желуди или даже газообразную структуру некоторых планет нашей Солнечной системы. Однако, используя бинокль, мы не можем видеть вещи одновременно в разных масштабах. Лес целиком — большая картина, и отдельные деревья — более мелкие детали. Вообще, видеть одновременно и то, и другое вряд ли возможно. Человеческий мозг дорисовывает картину отражаемой реальности на основе неполной информации, частично воспринимаемого образа. Вследствие этого можно прийти к неверному решению. Поэтому следует понимать и учиться преодолевать такое свойство нашего мозга, а также отдавать себе отчет в том, что, концентрируясь на одном, мы теряем способность замечать другое. Даже когда мы предельно внимательны, не следует полностью полагаться на наши зрительные и слуховые анализаторы, на ту картину, что они нам рисуют. Нередко мы получаем неполную информацию, так как есть нечто, что мы не в состоянии увидеть или услышать, и что является реальным драйвером ситуации. Порой мы слишком полагаемся на мнение других людей, у которых могут быть свои скрытые мотивы давать нам необъективную трактовку событий. Кроме того, наши собственные представления и предрассудки могут значительно искажать реальную картину и приводить к неточным или ошибочным суждениям. Людям свойственны ошибки и заблуждения. Приняв это как факт, мы будем двигаться вперед, стараясь их предотвратить или минимизировать. В этой главе мы обратимся к инструментам, помогающим видеть мир таким, каков он на самом деле. А это непростая задача, даже для самых прозорливых. Рекомендуемые ментальные модели помогут вам игнорировать отвлекающие факторы, и субъективные искажения, сопровождающие восприятие ежедневных событий, и увидеть жизненные ситуации настолько объективно, насколько это возможно. На самом деле эти модели оказываются востребованными намного чаще, чем можно себе представить. К примеру, говорят, что если вы хотите переехать на новое место жительства, вам следует предварительно посетить его в каждое из четырех времен года или как минимум жарким летом и холодной зимой неразумно принимать решение после пятидневного пребывания где-то из сформированных в этот период впечатлений. Именно в эти дни, впервые за последние 10 лет, там может установиться исключительно хорошая погода. Любая ситуация или объект, вне зависимости от своей природы, подвержены переменам, которые несут потоки событий и изменения в окружающей среде. Если вы впервые посетите Чикаго летом, у вас, вероятнее всего, сложится убеждение, что здешний климат влажный и жаркий. Летом так оно и есть. Но любой, кто попадал туда во время снежных метелей, скажет вам, что зимой Чикаго абсолютно другое место. Бывают здесь и несколько дней исключительно теплых и приятных. Но если вы понадеетесь, что такая погода в этом городе круглый год, то будете очень сильно разочарованы. Когда дело касается информации, много, немало. Понятно, что зачастую вы чувствуете себя чрезмерно перегруженными фактами, не говоря уже о множестве способов их интерпретации. Но для каждого из нас нет другой альтернативы на пути к успеху, кроме сбора всей возможной релевантной информации и аналитической работы с ней. Такой подход к процессу принятия решений заставляет нас искать максимально возможный объем информации, касающейся ситуации или направления деятельности, исследуя историю и предпосылки, факторы внешней среды и сложившиеся условия. Располагая полной информацией, вы не вынесете скоропалительных суждений, не придете к необоснованным выводам и не ошибетесь в прогнозах, что и позволит вам принять оптимальное решение. Для того, чтобы лучше рассмотреть ситуации, в которых можно использовать эту универсальную ментальную модель, мы несколько модифицируем ее в трех специфических вариантах.